молча враждебно померились они взглядом и Карл Александр понял, что откупиться ему не удалось. Уходи еврей, яростно крикнул он наконец. Иисус пошел. Но не так как шефер. медленно с поднятой головой и с победоносной злой загадочной усмешкой шел он. А герцог наедине бушевало кипел, из сил выбивался, до крови раздирал себя, пытаясь разорвать, расторгнуть незримые, несокрушимые узы, связующие его с евреем. Белобрысый советник экспедиции Гетц, который, несмотря на крайнюю молодость, был выдвинут на пост особо уполномоченного тайной канцелярии, С беспокойством наблюдал, как герцог уявляется за матерью его, тайной советницей, Иоганной Ульрикой Гетц и сестрой, девицей, Элизабет Соломеей. Он и сам не знал, как ему держать себя при этом. С одной стороны, ухаживание монарха лестное для дамы, и долг каждой подданной телом и душой принадлежать Богом данному государю, И для его собственной карьеры каприз монарха мог быть только полезен. Но, с другой стороны, путь от герцога и к герцогу фатальным образом шел через еврея. Ему даже казалось, что Елизабет Соломея чуть не больше благоволит еврею, чем герцогу. Конечно, у Зюса от пребывания при дворе несколько выветрилась еврейская вонь, Однако для его Геттс амбиций довольно тягостно видеть сестру и мать в амурной связи с вышеупомянутым евреем. Вероятно, советник экспедиции не замедлил бы пресечь внутренние противоречия, подать в отставку и удалиться с матерью и сестрой в свое поместье под Гейльбронну. Но история с неаполитанкой и болезнь Карла Александра — Внесли смуту в его душу, он считал себя неоплатным должником своего государя, и совесть не позволяла ему избрать такой выход. В беспомощной тоске он молча предоставил событиям развиваться своим путем. Продвигались они пока что туго, рывками. Зюш тое дело нажимал на тормоз и придерживал герцога. Тот, правда, тешился замыслом сорвать плод силой, как ему уже случалось не раз, но ему хотелось доказать еврею, что он одним только куртуазным орудием способен проложить себе дорогу в заповедник. Поэтому он выжидал, и длительное ожидание лишь сильнее разжигало его похоть. Он посылал богатые подарки обеим дамам попеременно. Приносил их чернокожий тот самый мамелюк, который всегда молчал и слыл в народе немым. Гибкий, с гринцевито-темной кожей он нравился дамам, в нем было что-то чуждое, какая-то звериная печаль. Он пользовался большим успехом у дворцовых служанок, а также у особ, стоящих много выше. Нежные, белокурые, лилейные дамы Гетц действовали на него очень возбуждающе. Принося им подарки, он молча пожирал их лилейную прелесть своими глубокими глазами, из которых глядела вся тоска пустыни. Но девица Элизабет Соломея, заметив его неподобающие настойчивые взгляды, только рассмеялась ему в лицо, поребящий звонко и бесчувственно. Зюс свертел обеими женщинами, как хотел. Они были самозабвенно и безгранично влюблены в него, не питая при этом ревности друг к другу. Напротив, они даже подстрекали друг друга, восторгаясь его разносторонними достоинствами. В то время как мать превозносила его гениальность, она давно поняла, что он, а не Карл Александр, правит герцогством, и не переставала дивиться, как он могущественен, грозен при всей грозности полон такого обаяния, Дочь находила его мужественным, сильным, но отнюдь не грубым и неотесанным. Как не похож на несдержанного Михаэля Копенгефера, не похож на шумливых наглых офицеров. И прижавшись друг к другу точно сестры, они пели ему хвалы и упивались сознанием, что первые люди государства, герцог и еврей, волочатся за ними, а советник экспедиции хмуро молчал. Захатизиус, он мог бы овладеть обеими женщинами раньше герцога, но он загадочно улыбался при мысли об этом, делал вид, будто недостоин коснуться их, не замечал их аванцев и, только пользуясь своим влиянием на них, не подпускал к ним герцога. Вышло так, что именно в это время какой-то голландский торговец драгоценными камнями продавал особенно редкостный камень, именуемый райский глаз. Он был вывезен из Индии неким англичанином-искателем приключений и приобретен, по-видимому, не совсем честным путем. Так или иначе, райский глаз был самым красивым и безупречным экземпляром этого рода во всей Европе.